Мы исповедуем скачкообразное или революционное обучение. Уж извините за термины. Это просто философия. Хотя в спортивной группе эволюция тоже имеет место. Кое-но-таки наборе рю явно не для всех. Если человек настолько изнежен, что даже матерщина с выпученными глазами почти катастрофа, что ж, тем лучше». Меньше потерь у меня и у него Я человек неприятный И это оберегает меня от самоторчания И преданных взглядов моих учеников Они со мной, потому что верят в то, что делают А далеко не потому, что я пою им сладкие песни от чего у них просыпается обожание И преданность по отношению к моей персоне Да я их палкой луплю «Несмотря на возраст и заслуги. Они нравятся с вещами на выход. Вот такой я грубиян, совершенно уверенный в том, что для меня другого пути нет. Не ждите от меня магических формул и выдержек из сутр. Все гораздо проще и основано во многом на разделах конфликтологии. Если вы хотите защититься... от вербального прессинга доминировать в несиловом конфликте предотвратить его перерастание в силовой то вам следует использовать следующие принципы Единство и борьба противоположностей инь -ян. Когда на вас кричат говорите шепотом Когда на вас тихо и злобно шипят, орите Некто Андрей Николаевич Кочергин, с которым я довольно давно и хорошо знаком, орёт всю свою жизнь, потому что не орать он просто не может. Я думаю, что характер у него весьма скверный, а вот в практическом смысле все примитивнее. При глубоком диафрагменном звукоизлиянии повышается внутричерепное давление – и вырабатываются эндорфины. По сути, голову человеку сносит на раз и накрывает сверхчувственность. Термин этот я стырил. Что он точно означает, не в курсе. Короче, пока не орешь, как не расслабляйся, а напряжение и гипертонусы все равно останутся. А вот как рявкнул, так вроде это уже и не ты. Да и тело вроде не твое. Делай с ним, что хочешь. Второе. Выделение стратегической линии. Если спор носит некий практический характер, не пытайтесь высыпать все аргументы. Ничего, кроме взаимных обвинений, Этим не достигнуть Следует выбрать самое слабое место противника Вплоть до случайно оброненного, но крайне оскорбительного слова А кто тебе дал право меня так называть? Может, ты про меня что-то знаешь, о чем я не в курсе? Вцепиться в него и тупо гнуть свою линию не вникая в аргументы собеседника. Третье. Отрицание, отрицание, отрицание. Не торопитесь вступать в полемику. Пусть противник выплеснет все, что припас для вас, и, видя, что вы внимательно слушаете, пойдет на второй круг. Решительность духа уходит с каждым сказанным словом. Вы должны слушать внимательно, молча, изображая живой интерес. С каждым новым витком повествования человек будет сам понимать всю никчемность своих претензий. Вот тут-то и надо ухватиться за самое слабое место – и перевести беседу в другое направление.